Глава восьмая. Ведьмина гора. Дракошку мне пришлось спешно передавать мужчине, несмотря на активное сопротивление самого Кирюши. Рейтар на ногах стоял твердо, на чем то вроде большой кочки. А вот мне не повезло. Жижа под ногами была густой и тягучей. Ресина засасывала настолько быстро, что расшнуровать и снять сапоги я просто не успела. Вытащить же ноги самостоятельно не представлялось возможным. А потому мы играли в репку, где роль корешка выпала мне любимой. «Ещё поднажмём!» «И Еще поднажмем и еще немножко Вдохновляла я дракона на подвиг, потому как, кроме этого, больше ни на что не была способна. Глянув на меня сердито, он неожиданно отпустил мои руки, и прежде чем я испугалась... И поверила в свою скорую смерть, нагнулся и крепко обнял меня за талию. Узелок с Кирюшей лежал в двух шагах от нас, на безопасном участке. К таким близким отношениям я оказалась не готова. Но выступала за них в данном конкретном случае всеми лапками. Невольно охнув, вцепилась в плечи Рейтара, да так и повалилась вместе с ним, а точнее на него». «Надо бы тебя поменьше кормить», — пробурчал изрядно помятый мной уже дракон. «Какая-то ты тяжелая». «Или вы, хилый», — укусила я, скорее, по привычке, даже не обдумав свои слова. Но на мужчину они подействовали убийственно. Тут же, посерев лицом, он поднялся сам и поставил на ноги меня. «Легко, между прочим, поставил, а значит...» Своими словами он надо мной тоже хотел подшутить. Я не желала его обидеть. Как самый понимающий человек на свете, прекрасно осознавала, что он и так считал себя неполноценным из-за отсутствия зверя. Пусть не показывал этого, но мне не нужно было. Сильными всегда старались казаться те, кто был уверен, что в нем есть изъян. Ой, ну ладно вам. потрясла я ногой, скидывая комьи жижи. «Вы и без звери нормальный. Камни вон, как пушинки таскали, и огнем опять же владеете. Не в достаточной степени», произнес мужчина холодно, словно выключив разом все эмоции. «Во мне лишь отголосок от того огня, который должен быть». «А кто вам сказал, что он должен быть?» Возмутилась я, поднимая Кирюшу, который уже всем своим видом показывал, что пора бы ему занять свое законное место у меня на руках. Может, вы особенный, может, вы в другом хороши. Между прочим, я не слышала ни об одном драконе, который овладел бы человеческой магией. Подбадривать ты совершенно не умеешь. Несмотря на сказанное, Рейтар усмехнулся, огибая нас с дракошкой. «Как могу, так и подбадриваю». Пробурчала я себе под нос и замерла, снова прислушиваясь к звукам вокруг. «Что это? Вы слышите?» Что-то активно чавкало. А еще слышался неясный хруст, будто на ветке сухие кто-то наступал, а они под его ногами ломались. Оглядывалась медленно, отказываясь верить своим глазам. Кирюша, словно почуявший неладное, вжался в меня всеми своими лапками и втянул лобастую голову. Вооруженные до зубов, из разных участков болота, к нам выбирались самые настоящие скелеты. «Уже пора паниковать?» — спросила я тихо. «Да, можно. Величественно разрешили мне. Только без резких движений, пожалуйста». «А почему?» «Потому что обитатели болот слепые и глухие. Они реагируют на резкие движения и громкие звуки». «Спрячьте, Арскиля». Приказ я выполнила тут же, медленно переместив край простыни так, чтобы дракошку не было видно. Удивительно, но Рейтар оказался прав. Выбравшись из трясины скелеты, чьи кости казались белее мела, теперь просто стояли, вертя своими головами с провалами вместо глаз. Осторожно приложив палец к губам, я тем самым попросила, выглядывающего одним глазом Кирюшу молчать. И именно в этот момент Рейтар сделал шаг вперед, чем чуть не довел меня до сердечного приступа. Уставившись на него, я хотела возмутиться, но была скована потребностью молчать. «Иди за мной след вслед. «Медленно», — дал дракон новое распоряжение. Я ощущала огромное напряжение. Испарина катилась по моему лбу, пока мы, словно улитки, Ползли навстречу приключениям. Мышцы мои будто задеревенели. Каждый новый шаг отдавался покалыванию в ногах. Но стратегия рейтара работала. Скелеты на нас совершенно не реагировали. Однако все изменилось буквально через мгновение. Мы отошли от основного скопления скелетов метров примерно на тридцать, когда дракон случайно промахнулся и ступил не на твердую землю, а в мутную воду. Нога мужчины провалилась по щиколотку, но важно было не это, а то, каким громким получился всплеск. Смотреть себе за спину не хотелось совершенно, но мы медленно, почти синхронно повернули головы. Заминка длилась всего секунду, после чего обитатели болот резво рванули в нашу сторону. «Бежим!» — схватил мужчина меня за руку и резко дернул на себя. Неслись мы, абсолютно не разбирая дороги. Между тем, чтобы утонуть в болоте, и тем, чтобы быть растерзанными, я неизменно выбирала третий вариант, где все мы жили долго и счастливо, причем желательно по отдельности. Крепче прижимая к себе Кирюшу, я первая выругалась, осознав, насколько крупно мы попали в редкий лес с многочисленными полянками, В которых скрывалась трясина, вдруг резко пошел в гору. В том смысле, что земля под нашими ногами внезапно оказалась под наклоном. Да под таким наклоном, который виделся невооруженным глазом. Бежать стало гораздо труднее. Теперь я отчетливо понимала лошадей, которых воины Рейтара не щадили, бедные животные. Мы взбирались все выше и выше по холму, а я все больше находила плюсов, в нашем побеге. Болот здесь точно не было. Только низкая зеленая трава, заросшая редкими мелкими белыми цветочками. Да и скелеты успешно отставали. А если точнее, они и вовсе замерли на той границе, где начинался холм. Они отстали. Радостно, но тихо воскликнула я, останавливаясь. «Они не идут за нами. Они так замерли, будто чего-то ждут». Задумчиво протянул дракон, который тоже решил временно прервать наш забег на длинные дистанции. И тут мы почувствовали это. Холм, самый обыкновенный зеленый холм, вдруг начал наклоняться, как если бы у него был подъемный механизм. Вниз мы поехали тут же, не имея возможности затормозить ногами по скользкой траве. Я с ужасом следила за тем, как скелеты становятся все ближе. Клянусь, они как будто даже улыбались, предсказывая нам новые неприятности, только на этот раз смертельные. Я крепко прижимала к себе Кирюшу, второй рукой пытаясь ухватиться хоть за что-нибудь, когда меня резко дёрнуло и забросило куда-то выше. Влетела я на скорости в нечто наподобие пещеры. Это была просто яма в земле, которая сейчас выходила на пасть или темный провал». Зацепившись за торчащую из земли, скукоженную корягу Рейтар забрался следом, подтягивая себя на руках. Для нас троих эта пещера сразу стала тесной. Всего лишь углубление в земле, похожее на неудачную лоджию, о которую я отбила свой несчастный филей. Пришлось пожертвовать им, чтобы дракошка не ударился. «Держись», — строго приказал мне Рейтар. Я последовала его примеру. Тут же уперлась своеобразные стены ногами и свободной рукой. Сам мужчина заградил собой единственный выход, пока наш аттракцион все наклонялся и наклонялся. Адреналин прошивал тело насквозь. Сердце, кажется, перестало стучать совсем. Я прямо-таки чувствовала, как побледнела и резко потеряла в весе. В детстве я очень любила аттракцион под названием Пчела. где корабль раскачивался как маятник из стороны в сторону, постепенно приводя в священный ужас. Примерно такие же ощущения я испытывала сейчас. Правда, там меня на земле не ждали скелеты. Зависнув в своей наивысшей точке, холм резко шлепнулся обратно, что едва не поспособствовало новым травмам, и не только моральным. Сгруппироваться дракон успел не иначе, как чудом. В другом случае мы, баскерюши, сейчас представляли собой дурно пахнущие лепешки, потому что единственное, что удерживало сейчас мужчину от того, чтобы придавить нас, это его руки и ноги, ну и немножко голова. Все? спросил я шепотом, ощущая чужое дыхание на своей шее. Если тебе любопытно, можешь пойти и проверить. Щедро предложил мне Рейтар. Нет, нет, мне и так удобно. Заверила я его горячо, нащупав пальцами маленький дрожащий хвостик. Я вообще никуда не тороплюсь. В засаде мы пролежали минуты две от силы. Устав стоять в мостике, дракон первым отправился на разведку. Для этого ему пришлось встать и выпрямиться во весь рост. Мы с Кирюшкой высунули свои носы вслед за ним, с любопытством разглядывая окружающий нас пейзаж. Точнее, это я разглядывала. А дракошке разве что только небо было видно. Настороженно повертев головой из стороны в сторону, я искренне обрадовалась. Скелеты куда-то пропали, а холм больше не двигался. «Вроде можно идти», — произнёс ритар, с подозрением осматриваясь. «Ай!» — воскликнула я, когда меня неожиданно нагло тяпнули за палец. «Опять есть! Да куда в тебя столько влезает?» Его зверь сейчас быстро растет, поэтому он много ест. Припомнив наши скудные запасы, я была вынуждена сказать этим двум страшную правду. В вашей сумке почти ничего не осталось. Перекусить всем хватит. А потом придумаем что-нибудь. Опять у бедных животных будем ягоды отбирать? Усмехнулась я, пересаживая Кирюшу со своих рук на бренную землю. Ну, почему же ягоды? В лесу обитают белки. Где белки, там и орехи. Чур с белками сражайтесь вы. Сыр, хлеб и вяленое мясо были съедены начисто. Вылив остатки воды в котел, я сварила отвар. Набив свое бездонное пузико, дракошка сопел у меня на руках, сладко причмокивая во сне. Надеюсь, ему снились не белки, потому что в них... Есть точно было нечего. Напившись от вары, я лежал на траве поверх чужого плаща. Хотелось подремать. Веки закрывались непроизвольно, но нам еще предстоял подъем по холму. Кто-нибудь, понесите меня на ручках. Вы что-то сказали? Спросил Ритар, оборачиваясь. Трава, говорю. Почему-то вязкая и скользкая, а земля влажная. Дождя-то вроде не было? На мое замечание мужчина не ответил, но я видела, как он усиленно бдел, то и дело оглядываясь по сторонам. Зеленый лук с мелкими беленькими цветочками закончился так же быстро, как и начался. Теперь островки травы попадались все реже, а под ногами у нас, прилипая к подошвам сапог, расстилалась черная земля. «Мне не нравится это место», — поделилась я своими умозаключениями, который раз поскальзываясь на склоне. Ловили меня уже бесчетное количество раз, но чаще за чем за руку, что было обидно. Еще обиднее стало, когда дракон развернулся и обогнул меня. Теперь он шел исключительно позади, готовый в любой момент то ли поддержать меня, то ли придать мне ускорение. Мне тоже, но ведьма живет именно здесь. «Ай!» — вновь поскользнулась я, и была тут же поймана за шиворот и поставлена на ноги. «Спасибо. Ты чем-то недовольна?» — удивился мужчина. «Возможно, тем, что вы меня снова чуть не задушили?» Возмущение так и прорывалось наружу. «Хорошо. В следующий раз я постараюсь спасать тебя аккуратнее. И вот откуда в нем столько ехидства?» «Куда делся, серьезный и сосредоточенный дракон. Куда он делся, я поняла, когда тоже увидела то, что Рейтар уже заметил. На самой наивысшей точке холма виднелся небольшой домик, пока представляющий собой скорее темную точку. Мою усталость как ветром сдуло, И не только мою. Дракошка решил, что спать он больше не хочет. Завертевшись, закрутившись, он попытался выскользнуть из своей люльки. Я его успела подхватить почти у земли, что совсем не помешало чешуйчатому сбежать. Спрыгнув с моих рук, он помчался на своих коротеньких лапках в сторону одиноко растущего цветочка. Выпеченная пузико ему абсолютно при этом не мешало. Стоило ли говорить, что мне пришлось следовать за детенком, окликая этот юркий хвостик? Ну и рейтар в стороне не остался. «Арскиль!» грозно кричал дракон. Кириуша! голосила я взволнованно. Но дракошка на наши потуги не обращал никакого внимания. Добежав до цветочка, он склонился к нему круглой мордой и ноздрями шумно вдохнул аромат. Однако белый цветочек оказался коварным. Один из лепестков неожиданно втянулся в место для этого не предназначенное. Кирюша подавился и громко чихнул огнем. Подпаленный лепесток вылетел из пасти и медленно спикировал на землю. Тут-то я и добежала до этого чихающего засранца, чтобы подхватить его на руки. Легкие мои были готовы выплюнуться вот прямо сейчас. «Нельзя убегать! Тут, может быть, опасно!» Ругалась я, проверяя чешуйчатого на предмет целостности. «Это мы в обуви!» И можем безболезненно на какую-нибудь корягу наступить. А у него лапки не казенные. Да не верчи ты вот так, рассмеялся Рейтар, останавливаясь рядом с нами. Поздравляю! До дома ведьмы мы добрались почти без потерь. В каком-то смысле. Вскинув голову, я обнаружила прямо перед нами мирно стоящий дом. Он казался старым. Дерево посерело от времени. но при этом выглядел добротно. Одноэтажный, с покатой крышей и небольшим окном, он прятался за забором, который имел вид сетки. И я полностью понимала, почему забор был именно таким. По двору и вполне себе ухоженному огороду бегали куры, а у крыльца в луже спала свинья, которая из ноздрей пускала пузыри. «Это здесь живет ведьма?» — удивилась я, — Все выискивая у избушки куриные ножки, о которых писали в сказках. Ага, первым сделал мужчина шаг по направлению к калитке. «Вы же бывали здесь раньше, да?» «Приходилось». «И?» «Что «и?» — не понял дракон, подцепляя крючок на калитке, которая играл роль замка. «Делать нам сейчас что?» «Как минимум постучать в дверь». «Ну, собственно, да. Это же логично». Хотя я все-таки ожидала что-то вроде «Избушка, избушка, повернись к новым жильцам передом, а к ипотеке задом». Интересно, а ступа у ведьмы есть?» Рейтар вошел во двор первым. Он же громко постучал по деревянной двери, которая почему-то открылась сама по себе. На пороге нас никто не встречал. «Может, на лавочке посидим? Подождем?» — попросила я тихо, с опаской выглядывая за спины мужчины. «Нет, сама-то я страха не испытывала. Будь я одна, я бы уже громко окликнула хозяйку дома. Но при мне был Кирюша, которого уже пытались продать, отобрать, ранить, съесть и утопить. Очень весёлое детство. Здесь так не заведено», — спокойно отозвался дракон. «А как заведено?» Обернувшись, Рейтар нехорошо улыбнулся. Вот прямо совсем нехорошо. Так что я сразу почувствовала, мне не понравится то, что он сейчас скажет. Вообще. Длительная многообещающая пауза завершилась так, как я и ожидала. Нужно прибраться в доме, приготовить поесть, помыться в бане. Только тогда ведьма явится. Какой-то неправильный отель. Пробурчала я, насупившись, и вошла вслед за мужчиной. «Кто?» — переспросил он, услышав мое бурчание. «Так, делаем очередной вывод. У драконов отличный слух. Собственно, это было понятно еще у водопада. Но как-то я подрасслабилась и об этом забыла. Негостеприимная ведьма, говорю. Усадила я Кирюшку на кровать, по которой он тут же пополз, играя не иначе, как в разведчика. «Начинаем?» «Начинай», — великодушно предложили мне. В каком смысле начинай? Опешила я от такой неприкрытой наглости. А ты хочешь, чтобы я делал женскую работу? Сделав глубокий вдох, я очень уверенно направилась к печке, у которой серотливо стояла метелка. Нет, я прекрасно понимала, что передо мной дракон, пусть и тот, у которого нет зверя. Еще больше я понимала, что он маг. Сама видела огонь своими глазами. Но у меня настолько гудели ноги, так сильно болели плечи, так тянуло спину, что все эти факты показались мне незначительными. Вооружившись метелкой, я удобнее ухватилась за черенок двумя руками. Кирюшка на кровати весело пискнул, но мой взгляд был прикован к одной оборзевшей личности. — Полы подметать будешь. Хорошая идея. Важно покивал дракон, и направился в сторону кровати. «Сейчас я подмету», — прошипела я, огревая его по плечу. «Сейчас я так подмету». «Ты чего?» — удивился мужчина, уворачиваясь от моих ударов. «То есть воду таскать я должна, да?» Гонялась я за ним по всей комнате, пока дракошка смеялся. «И дрова колоть тоже сама, да? И печь топить». Если Эритар и хотел что-то сказать... то сделать это попросту не успел. По комнате, отражаясь от стены потолка, прокатился веселый и мелодичный смех, который Кирюше абсолютно точно не принадлежал. «Ой, уморили. Ладно, чего приперлись?» — произнесли у меня за спиной, вынуждая обернуться. «Эм, не так я себе представляла ведьму. Совсем не так».